Красиво. Прошло три месяца с лишним. Наступил день, назначенный фон Кораном для отъезда.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 К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. Фон Корн уже примирился с мыслью, что ему сегодня не уехать, и сел играть с Самоленком в шахматы. Но когда стемнело, денщик доложил, что на море показались огни и что видели ракету. Фон Корн заторопился. Он надел сумочку через плечо, поцеловался с Самоленком и с диаконом, без всякой надобности обошёл все комнаты, простился с денщиком и с кухаркой. И вышел на улицу с таким чувством, как будто забыл что-то у доктора или у себя на квартире. На улице шёл он рядом с самоленком, за ними диакон с ящиком, а позади всех денщик с двумя чемоданами. Только самоленка и денщик различали тусклые огоньки на море, остальные же смотрели в потёмке и ничего не видели. Пароход остановился далеко от берега. Скорей, скорей торопился фон Корен. Я боюсь, что оно идёт. Проходя мимо трёх оконного домика, в который перебрался Лаевский вскоре после дуэли, фон Корен не удержался, и заглянул в окно. Лаевский, согнувшись, сидел за столом спиной к окну и писал. "Я удивляюсь", тихо сказал завол, как он скрутил себя. "Да, удивления достойно", вздохнул Самойленк.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 Лаевский сдрогнул и облинулся. «Ваня, Николай Васильевич желает с тобой проститься», — сказал Самойленько. «Он сейчас уезжает». Лаевский встал из-за стола и пошел в сене, чтобы отворить дверь. Самойленько, Функорин и Дьякон вошли в дом. Я на одну минутку начал заулок, снимая в сенях калоши, и уже жалею, что он уступил чувству и вошел сюда без приглашения.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 Поклонитесь вашей жене и скажите ей, что я очень жалел, что не мог проститься с ней. Она дома. Лаевский подошёл к двери и сказал в другую комнату: "Надя, Николай Васильевич желает с тобой проститься". Вошла Надежда Фёдоровна. Она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у неё было виноватое и испуганное. И руки она держала, как гимназистка, которой делают выговор. «Я сейчас уезжаю, — Надежда Федоровна, — сказал фон Корон, — и пришел проститься. Она нерешительно протянула ему руку, а Лаевский поклонился. Как они, однако, оба жалки, — подумал фон Корон. — А.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 Не опрокинули бы тебя эти дураки, следовал бы на Агентскую шлюпку доехать. Где Агентская шлюпка, крикнул он Грипцам. Ушла ваш превосходительство. А таможня тоже ушла. А что ж не доложили, рассердился Самоленко. Осталопы. Всё равно, не волнуйся, сказал фон Корен. Ну, прощай. Храни вас Бог. Самоленко обнял фон Корена и перекрестил его три раза. Не забывай же, Коля. Пеши. Будущей весной ждать будем. Прощайте, диакон, сказал фон Корн, пожимая диакону руку. Спасибо вам за компанию и за хорошие разговоры. Насчёт экспедиции подумайте. Да господи, хоть на край света засмеялся диакон сразу. Я против. Фон Корн узнал в потёмках Лаевского и молча протянул ему руку.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 Лодка бойко обогнала пристань и вышла на простор. Она исчезла в волнах, но тот ещё же из глубокой ямы скользнул на высокий холм, так что можно было различить и людей, и даже вёсла. Лодка прошла сажени 3 и отбросила назад сажени на две. "Пеши", крикнул Самоленько. "Понесла тебя нелёгкая в такую погоду".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 А пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, А через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни. В поисках за правды люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросает их назад. Но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает... быть может, доплывут до настоящей правды. Прощай, крикнул Самоленко. Не видать и не слыхать, сказал диакон. Счастливой дороги. стал накрапывать дождь. Чекхов. Дуэль. Моноспектакль Игоря Костолевского. Режиссёр Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелёва. Спектакль создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра Диадема.